Эпилог. Эпиграф. Есть у революции начало, будет революции конец. Биологическая эволюция и научно-техническая революция. Рождение после человека. Во всех предыдущих главах сознательно избегалась тема сознания и разума человека. Рассмотренные термины – разумность, предиктивность, когнитивность – считались общими атрибутами, в первую очередь, живой, даже с оговорками, организованной неживой материи. «Принцип свободной энергии» Карла Фристона или «Теории адаптивного резонанса» Стивена Гросберга, использованные для понимания работы высокоорганизованных биологических систем, вполне применимы и даже изначально предназначались для описания высшей нервной деятельности, включая работу человеческого разума. Хотя в силу кратно превосходящей сложности архитектуры человеческого разума по сравнению со всеми остальными системами, Нельзя исключить в его возникновении и какой-либо особый дополнительный фактор, если подходить к этому вопросу с точки зрения дополнительности Бора и Джеймса. Но рассуждения на эту тему в рамках самого разума не выглядят перспективными, даже если они опираются на какие-либо относительно понимаемые феномены типа квантовых эффектов в микротрубочках нейронов, теория квантовой природы разума Роджера Пенроуза и Стивена Хаммероффа, или на спекулятивные идеи симбиоза в головном мозге человека и его нейронов с некими неопределенными биологическими или абиологическими сущностями. С точки зрения эволюции, наиболее существенным является то, что сам человеческий разум становится заметным фактором эволюции его носителя, радикально изменяя образ существования, уровень и профиль смертности как самого человека, так и вольно или невольно сопряженных с ним животных и растений. Здоровье человека во все большей степени определяется достижениями научно-технического НТ-прогресса и в этом смысле становится функцией научно-технической революции, хотя до 20-х годов нашего века динамика изменений в этой области носила скорее эволюционный характер. Все может измениться с глубоким внедрением в общественные биологические отношения агентов искусственного интеллекта ИИ, вплоть до возникновения аналогов симбиоза агентов ИИ и человека, а, возможно, и других биологических объектов с возникновением новых полноценных синтетических индивидуальностей. Очевидно, в последнем случае всеобщая эволюция может выйти далеко за рамки простого превращения человечества в сообщество инфоргов Лучана Флориде и или киборгов Джеймса Лавлока — составных сущностей разной степени интеграции из человеческой и информационной кибернетической единиц. Но может реализоваться, например, в некой новой биогеологической форме существования всей метасистемы геи Земли, вроде Лавлоковского неоцена, с господством искусственных алгоритмов. Как указывалось в главе 5, очень вероятно, что постоянный поиск нового равновесия наиболее эффективный способ эволюционного движения и в целом существования биологических систем – в такой же мере, как ходьба или бег для движения человека, как процессы прерывистой потери и восстановления равновесия. Глобализация ИИ – это пересаживание эволюции на велосипед НТР, где поиск нового баланса будет представлять совсем нетривиальную задачу. Будут ли, собственно, люди при езде на таком велосипеде становиться все более здоровыми и счастливыми? Алестер Нан, Джеффри Гай и Джимми Белл, неутомимые исследователи биологической сущности митохондрий, подходят к этой теме с неожиданной стороны — возможностей инопланетного разума. Рассматривая любую жизнь, в том числе инопланетную, как своеобразный перекресток потоков энергии, создаваемых в первую очередь мембранными потенциалами, до 30 миллионов вольт на квадратный метр в митохондриях млекопитающих, почти как заряд молнии. Локальными сверхснижениями энтропии и потоками информации, потребляющих локальное снижение энтропии на входе и с избытком рассеивающих ее на выходе, они видят неизбежным образование на этом перекрестке Разумности. Она должна дать системе предсказуемость в причинах динамики ее окружающей среды, источники питающей негантропии и потребители диссипированной энтропии. Надо ли говорить, что по мнению Нанна и соавторов, у эукариот именно митохондрии являются основными авторами на этом сложном запутанном перекрестке? Правильное понимание причин, основанное на наиболее адекватной внутренней модели с максимизированной долей алиаторных причин, позволяет системе реагировать наиболее точным образом. Но, как уверены авторы, для стабильной работы такой системы, направленной на поддержание стабильной внутренней среды в рамках разрешенных состояний гомеостаза, критически необходимы постоянные стрессовые факторы, достаточно сильные, но не чрезмерные, герметические. Чрезмерная же разумность системы может привести к их практически полному исчезновению, а их искусственная замена или компенсация ведет, в конце концов, к непомерным издержкам. Алис и коллеги предполагают, что на каком-то уровне развития цивилизаций может быть достигнут непреодолимый барьер издержек, и что именно это станет основным ограничением для межпланетных путешествий и дальнейшего развития цивилизаций. Смотрите на рисунки 42 в PDF-приложении к аудиокниге. Одновременно… Это оказывается объяснением парадокса Ферми – при миллионах возможностей возникновения разумной жизни в окружающем космическом пространстве отсутствие каких-либо реальных ее следов. В качестве первых предвестников подобного коллапса рассматривается катастрофический рост метаболических заболеваний в наиболее развитых обществах – от сахарного диабета до метаболического синдрома и ожирения. В то же время, например, есть предположение, что критические мутации ДНК митохондриальных белков, ведущие на Земле к развитию тяжелой митохондриопатии, синдрома Лея, в условиях дальних космических путешествий с искусственной атмосферой и гипогравитацией, могли бы обеспечить гораздо лучшее развитие и функционирование митохондрий даже по сравнению со здоровыми. Другими, совершенно новыми патогенетическими факторами могут стать инфекции, вирусы искусственных алгоритмов, а также болезни расщепления новой синтетической индивидуальности, соответственно, представленному в данной книге взгляду на многие болезни как феномены расщепления базовых начал, например, эукариотических составляющих архейного и бактериального происхождения при аутоиммунных и раковых заболеваниях. Нельзя исключать и болезни слияния нескольких синтетических индивидуальностей, если рассматривать и совсем уж фантастические сценарии. Прелесть неподдельной простоты. На общее благополучие человека будут продолжать влиять и более субъективные вещи, относящиеся к его представлениям о справедливости, морали и, в конце концов, даже об эстетике и красоте окружающего мира хотя и они в своем крайнем пределе могут быть сведены к статистическим основаниям. В конце концов, именно активное большинство решает, что хорошо, что плохо. Хороших поэтому, как правило, больше, но они порознь. Плохих меньше, но они легче оказываются заодно. Смотри размышления Пьера Безухова в финале «Войны и мира». Смены соотношений активных элементов сторон ведут к фазовым переходам системы. Даже красота почти сводится к математической гармонии, оказываясь отражением алеаторной, то есть гармонизируемой составляющей модели мира, формируемой в надорганизменной индивидуальности человеческого сообщества. В этом отношении музыка, особенно симфоническая, может восприниматься как наилучшее выражение гармонии и вершина абстрагирования информации, возникающая только в системе с очень сильно, но не чрезмерно структурированной архитектурой. Смотри гипотезу безмасштабной когнитивности ГБК Майкла Левина. Хотя при попытке ранжирования... В больших выборках на первые места предпочтений выходят примеры с едва заметными следами эпистемических явлений, едва заметных несовершенств. Возможно, поэтому симфоническая музыка слишком идеальна, а джаз слишком перенасыщен эпистемическими феноменами, чтобы стать приятной, красивой музыкой для всех. Также, например, в среднем, как более привлекательные, воспринимаются усредненные лица популяции и более симметричные. Но самые привлекательные лица имеют легчайшее отклонение от симметричности и от типичных физиономических признаков. Более того, и в целом персональная привлекательность выше при наличии милых птиц дефо. Дзен-буддийская притча рассказывает о соревновании двух лучших художников Китая, решивших определить, кто является самым искусным мастером, овладевшим всеми секретами ремесла. Первый художник, решив показать судьям и зрителям, что его талант не ограничен традиционными инструментами рисования, четырьмя сокровищами кабинетного ученого — кистью, бумагой, тушью и тушечницей, схватил пробегающую мимо грязную курицу, окунул ее лапки и хвост в ведро воды, макнул в кучу сажи и несколькими быстрыми движениями провел курицей по свежевыбеленной стене. Курица бжик-бжик прошкрябала по стене, быстро перебирая лапками, коснулась хвостом стены, и взору судей и зрителей открылось абсолютно безупречное изображение. Завороженные судьи и зрители долго не могли вымолвить ни слова. Такого совершенства движений мастера и идеальных форм самой картины им прежде никогда не доводилось видеть. Второй художник пристально посмотрел на творение соперника, взял простенькую кисть, коснулся ею кусочка сурика и поставил в правом верхнем углу картины маленькую красную кляксу. Первый художник, возмущенный, хотел было ударить его, но, мельком взглянув на свою картину, остолбенял. Всем присутствующим открылась такая невероятная глубина нового смысла, что многие, включая и первого художника, Просветлели. Скоро начался дождь и смыл со стены всю картину. Судьи и зрители молча разошлись по домам, а оба художника отправились в разные стороны, никогда больше не встречались и не рисовали. И что с ними случилось дальше, никто не знает. Притчу «Дождливым сентябрьским утром 1985 года» рассказал на картофельном поле под Костромой, где студенты-первокурсники мединститута помогали колхозникам справиться с урожаем, мой будущий друг институтский однокашник Михаил Марков, потомственный отоларинголог, сейчас врач ковидного госпиталя. Он, собственно, таким образом объяснял, почему приехал в колхоз на 10 дней позже остальных. Якобы случайно оказавшись где-то в Прибалтике на одном из первых в СССР семинаров по дзен-буддизму, он так увлекся, что попросту забыл о времени. Попутно Михаил показал нам на нескольких примерах, что такое дзен-буддизм. Поэтому, разумеется, я не могу полностью отвечать за аутентичность этой притчи. Близкий посыл прослеживается в японском понимании красоты, в аби-саби, которая, если задуматься, гораздо более универсальна. Ваби-саби — это, пожалуй, непереводимая словесная конструкция, смысл которой только приблизительно можно интерпретировать как прелесть неподдельной простоты. Простая чашка со сколом, слегка потертая одежда из грубоватой ткани, неровно покрашенный стул. Смотрите на рисунке 43 в PDF приложении к аудиокниге. Ничто как бы не сделано специально, нарочито. Ни скол, ни потертости. Но напоминает, что ничто не вечно. Все... Несовершенно, все не завершено, и в этом прекрасно. Видеть красоту в незамысловатые вещи, понимать и искренне ценить каждый момент в его многокомпонентной целостности. Именно скромное несовершенство оказывается несущим соединением, организующим целостность вещи, если именно в оригинальности и состоит ее ценность. Но в то же время, случись что, от него скорее и пойдут разломы. Трещины по чашке, разрывы по ткани, гниение по неровностям. Наши несовершенства неизбежны, потому что именно они делают нас теми, кто мы есть, кто интересен миру. Потому что это добавляет в мир сложности, залог исполнения закона роста энтропии. Но это же самое приводит к кризисам и катастрофам организма, нашим болезням. Противостоять эволюции на глобальном уровне, увы, нереально, но на локальном уровне сопротивляться вполне возможно. Можно даже поворачивать вспять, где необходимо, и где необходимо, напротив, использовать себе на пользу, многократно ускоряя. Эволюционный подход в терапии рака был рассмотрен в предыдущей главе. Набирает успех эволюционный подход в создании новых антител и вообще новых белков, отмеченный Тройной Нобелевской премией по химии 2018 года. Джордж Смит из Гарварда еще в середине 80-х годов научился встраивать белки с неизвестной функцией в оболочку фага, создавать фаговый дисплей, отбирать специфические антитела и уже с их помощью определять функцию этого белка в клетке. В 2000-е годы кембриджский профессор сэр Грегори Пол Уинтер смог развернуть этот метод в обратную сторону. С помощью белков отбирать антитела, добиваясь их максимальной специфичности, что имеет огромное значение, например, для их терапевтической эффективности, особенно при лечении аутоиммунных и неопластических заболеваний. Бескомпромиссная Фрэнсис Арнольд из Калифорнийского университета в Беркли развивает несколько иное и, похоже, гораздо более перспективное направление ускоренную искусственную эволюцию белков внутри специальной биологической платформы с отбором на выходе в сторону заданных свойств. Причем область необходимых свойств практически ничем не ограничена. От производства углеводородного топлива в безвоздушном пространстве до способности активироваться светом строго определенной длины волны. Двигателем искусственной изменчивости в системе служит несовершенная полимераза, многократно копирующая ДНК рабочего участка белка с разнообразными ошибками. В принципе, как многократно указывалось, именно спонтанно поддерживаемая несовершенность системы репликации и есть сердцевина любой биологической сущности, создающая пространственно-временной когнитивный световой конус ее индивидуальности. Да? Несовершенство в бытовых вещах, как мутации и контрапункты в биологических системах, формируют необходимое разнообразие и оригинальность. Но в то же время на их стыках с окружающей средой и телом вещи или системы легче всего рождаются разномасштабные кризисы, и в конце концов придет черед для летальной катастрофы. То, что останется – Сможет войти в состав какой-нибудь новой сущности на правах декорации вроде мозаики или пячворка из остатков былой красоты. Но скорее попросту сгниет, сгинет или застынет в полуразрушенном состоянии. Как так и не воссоединившиеся заново в едином ансамбле боржомские башни П'ятеро и Гогеасцихе. Но, в конце концов, достаточно того, что это было приемлемо долго. Временами не скучно и иногда просто красиво.